Эмма ничего не успела понять, когда папа, заревевав, словно бешеный зверь, бросился на бандита. Выстрелов больше не последовало. Сван неуловимо быстрым движением вернул револьвер в кобру и сделал свободной рукой длинное движение, до чего папа осел на пол, хватаясь за горло. Эмма уже не помышляла о возвращении в комнату. Она вообще не в состоянии была думать, лишь стоять как восковая фигура и наблюдать, как папа кончится на полу и издает жуткие булькающие звуки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 М внезапно вслух прорычал Добряк. В лесу захлопали крыльями птицы, зайки пискнули и замолчали. М? Эм, М. Если тебе трудно, зови просто М. М согласился зверь. Добряк и М уходят. Огонь остается». Он повернул шестую голову в сторону зарева над лесом. Она поугала здешних существ.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 «Тогда Эмм ничего не будет делать зря», — продолжил за нее Добряк. «Не рвать траву, не кидать камней, не обижать зверей. Эмм позволит природе навести в себе порядок». Конечно, Добряк разговаривал мысленно совсем не так, как Эмм. К примеру, в его речи действия субъекты и объекты произносились одновременно. Собственно, в мысленной речи понятия субъекта и объекта в некоторой степени сливались в одно —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 Он указал пальцем на дикарей. Небольшая группа с копьями прошагала мимо. Один из них попутно шлепнул парня в плачущей маске копьем плашмя по спине. Тот, наконец, отвел взгляд от М и поспешно последовал за ними. «Видишь? Строгая иерархия. Это я их научил. Во всем должен быть порядок, иначе цивилизацию не построишь. Раньше у них был сущий бардак. Все, даже мелочи решали на советах. Одна болтовня».